Быстрей, быстрей, подгоняли нукеры друг друга. Они по цепочке передавали вёдра с нефтью от цистерны к баку, в котором находились сухов и женщины. Бак опоясывала канава. Измазанные с головы до ног нукеры опорожняли в канаву ведро за ведром, поливая нефтью стенки бака. Недалеко от берега качалась на волнах лодка Верещагина. Сам он сидел на вёслах, Анастасия торопливо бросала в воду гранаты и пулеметные ленты, выхватывая их из кучи, наваленной на дне. Затем в воду полетел карабин. Жить я от них не творчала, она переводя дыхание. Тем гранаты, этим пули, чтобы их чума унесла. Гарем поделить не могут. Последним был потоплен тяжелый пулемет. Вилешгегин, не обращая внимания на действия жены, смотрел на берег, стараясь понять, что там происходит. Мукки рытаскали вёдра с нефтью, заполняя канаву вокруг бака. Быстрей-быстрей, торопил их Абдулла, посматривая в сторону пустыни, откуда могли появиться всадники Рахимовы. Да не расплескивай рожа, я тебе морду расквашу, орал Унтер, бегая взад-вперёд. Верещагин причалил к берегу, оставив в лодке жену, зашагал к баку, вокруг которого светились нокеры. "Давненько я тебя не видел, Абдулла", сказал Верещагин, подойдя к своему старому приятелю. "Давно", согласился Абдулла. "Всё качаешь, стреляешь?" "Старый стал", улыбнулся Абдулла ленивый. "А помнишь, какой я был?" "Былые времена", сказал Верещагин. А что это люди твои никак заполить, что хотят? Да вот забрался один приятель, не выходит. Только тут Вирещагин понял, что задумал Абдулла. Фёдор, позвал Вирещагин, приблизившись к Баку. Фёдор, Петрух с тобой? Убили Петруху, Пал Артёнич, ответил из Бака сухоф. Абдулла зарезал Верещагин почувствовал, как мягко и сильно сдавило сердце. Он непроизвольно закрыл глаза и увидел лицо Петрухи, живое, с прозавевшими от выпитого спирта щеками, с каплями пота на лбу, с беспомощным, по-детски выражением глаз. Когда ещё в доме сладостью и болью резонало верещагино мысль, что перед ним его Ванечка, только подросший за эти годы, И услышав, убили Петруху, он ощутил ту же боль и отчаяние, как при смерти Вани. Не защитил, не уберёг, подумал он, и наливаясь страшной, сокрушающей силой, верещагин начал поворачиваться к Абдулле. Паша, услышав он громкий голос жены, и пришёл в себя. Что ж, перед ним стоял Абдулла. Его Ваня давно похоронен, а убит милый, но чужой и мало знакомый ему в сущности красноармеец. Перешагин повернулся и пошел на голос Настасьи. Иди, иди, сказал вслед ему Абдула. Хороший дом, хорошая жена. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Трое нукиров бежали к облитому нефтью баку с горящими факелами в руках. Абдулла нетерпеливо раскурил очередную сигару, проводил взглядом удаляющихся к своему дому Настасью и её супруга. Она шагала позади него и была сейчас похожа на деревенскую хозяйку, загонявшую во двор своего отбившегося от табуна и заплутавшего в степи старого коня. Так устало и безвольно брёл впереди Верещагин, с опущенными плечами, со склонённой матающейся головой. Абдулла иронично усмехнулся и подумал о том, что кто бы сейчас, глядя на этого потучневшего от пьянства отставного таможенника, мог сказать, что перед ним тот самый легендарный верещагин, Георгиевский кавалер, гроза и ужас контрабандистов. По пустыне медленно ехал Саид. А сунувшееся лицо его было мрачным, словно что-то почувствовал. Он оглянулся и увидел черный столб дыма, вознесшийся вдали над барханами. Постояв немного, он повернул коня и галопом помчался обратно к пидженту. Верещагин в глубокой задумчивости сидел на скамье у себя во дворе. Жена его Настасья, как всегда, хлопотала по хозяйству, носясь туда-сюда, то с лукошком, то С против ним лезла в подпол, вылезала обратно с банками, кастрюлями, опять убегала куда-то. Она не переставая говорила и говорила, довольная тем, что увела мужа от беды. Засиделись мы, первым же баркасом в Астрахань пойдем. Могилку Ванечки поправить надо, позаросла поди совсем. Ну кто за ней смотрит? А в церкви почитая второй год, как не были, грех ведь. А рубаху наденешь с вышивкой. Настасья вошла в дом, продолжая тораторить оттуда. Верещагин вскинул голову и поднялся. Я, как тебя в этой рубахе увижу, то сразу все в памяти встанет. И как в царицыне ты к нам в госпиталь поступил, весь в осколках. И как с германской вернулся. Доносился из комнаты ее голос.